Преподобный отец, следуя указаниям Родена, сначала редко навещал узника, но при каждом свидании старался немногими прочувствованными словами выразить ему свое участие. Мало-помалу эти беседы участились, стали продолжительнее. «Ну что, милый сын мой, как вы себя сегодня чувствуете?» «Как всегда, отец мой». «По-прежнему ли довольны вы <смех> услугами окружающих?» «Да, отец мой». Когда отец де Гриньи вошел в комнату господина Горди, последний сидел в глубоком кресле. Он казался тенью самого себя. Его бледно и схудалое лицо было печально и спокойно. В короткий срок его волосы успели совершенно посидеть». Никем, надеюсь, не была нарушена Любимая вами тишина Нет, благодарю вас угу. Ваша комната все еще вам нравится? Да И вы ни в чем не нуждаетесь? Ни в чем, отец мой О, Мы так счастливы, что жизнь В нашем скромном доме вам нравится И хотели бы предупреждать Все ваши желания Я ничего не желаю, отец мой «Ничего, кроме сна. Угу. Сон так благодетелен». «Сон – это забвение. А в этом мире лучше забывать, чем помнить, ибо люди так неблагодарны и злые, что всякое воспоминание горько». «Не правда ли, сын мой?» «Увы, это слишком верно, отец mm -hmm. мой». Я все восхищаюсь вашей набожной покорностью, дорогой сын мой. Хм. Как отрадно Богу такая кротость в несчастье. Поверьте мне, дорогой сын мой, что ваши слезы и кротость достойная жертва Создателю. Ведь если человек создан только для страдания, то страдать, испытывая благодарность к Богу за это, все равно, что молиться». И не за себя только, но за все человечество. Только бы небу угодно было, чтобы мои слезы не остались бесплодными. Страдать, молиться. Страдать, молиться. Да-да. Молиться за все человечество. А между тем, мне прежде казалось, что назначение человека... Продолжайте, сын мой, выскажите вашу мысль. Зачем? думать, угу. это утомляет, угу. а я не в силах больше. Это правда, сын мой, к чему думать, к чему, лучше верить. Да-да, да, лучше верить, страдать, а главное надо забыть, забыть.